Глава 27. Она отворила дверь и остановилась. Я даже сквозь слезы, даже из глубины комнаты заметила, что она опасается войти. И это напугало меня еще больше, потому что она никогда раньше не боялась меня, даже когда в детстве я изводила ее своими шалостями. Ступай прочь, Рила! крикнула я, взрываясь головой в одеяло. Но это придало ей решимости. Она пересекла комнату, забралась в кровать и обвела меня руками. Я оттолкнула ее. «Ступай прочь!» Она и не думала уходить. «Ты знала! Все все знали, а ты даже не подумала мне сказать!» «Нет!» И тут она так вцепилась в меня, что мне по поневоле пришлось посмотреть ей в лицо. «Нет! Если бы я все знала, разве бы я такое допустила? Да ни за что!» Я понимала, что он распутник, что он урывал свое, где только мог. Это-то я понимала. Но мужчина суются в любую дырку, какая подвернется. Это всем известно. И зря мы с вашей матерью оберегали вас до такой степени, что вы этого не знали. Но те же самые мужчины, обычно не моргнув глазом, меняют пристрастие. Ну да, они отдерут и мужика, если бабы рядом нету. Так устроена жизнь». «Да-да, может быть, это и не по нраву вашему богу, но так уж она устроена». В самой бойкости ее языка было нечто такое, от чего мне делалось легче или, во всяком случае, заставляло слушать. Но обычно все это заканчивается, когда они женятся. Мальчишки приедаются, а женщины нет, да и деток хочется. Потому я и думала, а может, хотела так думать, что и с ним выйдет то же самое. «Так зачем мне было что-то говорить вам? Это бы только испортило ту первую ночь!» «Ту первую ночь. Умные женщины от этого не умирают. Но об этом мы сейчас не будем говорить». «А Тамаза?» — выговорила я сквозь рыдание. «Ты про него знала?» Она вздохнула. «Ходили всякие слухи. Но он же беспутный, ваш братец. Может, он просто всех нас дразнил для забавы?» Пожалуй, мне стоило прислушиваться к этим слухам внимательнее. Но про них двоих нет. Про них я ничего не знала. Если бы об этом судачили, я бы непременно услышала. А я даже слова о них не слыхала. А матушка... Боже, избави, ваша мать ничего не знала. Да знала она. Она знала Кристофора еще при дворе в юности. Он говорил, что видел ее там. Ну и что с того? Она была молоденькой девушкой. Она об их делах, наверное, еще меньше знала, чем вы. Да как вы могли про нее такое подумать? У нее бы сердце разбилось!» А так разбилось мое. «Что ж, если она и не знала прежде, так знает сейчас. Во всяком случае, про Томаза. Это было написано у нее на лице». Ирила покачала головой. «Да, многие тайны уже перестали быть тайными». Похоже, что плаксы еще и наушничать умеют. Судя по тому, что мне приходится слышать, у Исповедалин больше нет стенок. Вполне вероятно, что Лука, этот новый ангел Божий, выболтал что-нибудь». «Значит, плохой из знаток душ человеческих». «Да, но если никто не знал, как же ты тогда все проведала?» «Не забывай, я ведь живу здесь» и она жестом показала на стены. «А они все все знают?» «Разумеется. Поверьте мне, если б он им так хорошо не платил, то сейчас знали бы уже не одни они. Они его любят, даже за его грехи». Она помолчала. «Как и вы, в том-то и беда». Она оставалась со мной, пока я не уснула, но страдание просочилось и в мои сны. И в эту ночь змеиные кольца вновь вернулись мучить меня. Плотоядный рот попрошайки превратился в пасть дьявола. Из него выползала змея. Она переливалась разноцветными красками и шипела с похотливой яростью. Она давила и душила меня до тех пор, пока я с криком не проснулась. Но, видимо, мне только приснился этот крик, потому что во всем доме стояла гробовая тишина. Соломенный тюфяк и рилы возле двери оказался пуст. Тьма выла мне в уши, мне мерещился в ней змеиный шелест. На коже от страха проступал пот. Меня покинули одну в доме греха, и скоро дьявол придет забрать меня отсюда. Я заставила себя подняться и зажечь светильник. Тени отступили в углы и заколыхались там, как волны. Я принялась отчаянно рыться в сундуке, вытаскивая со дна рисунки мелкие перья. Молитва способна обретать множество различных форм. Если сон приводит дьявола, а грехи мужа лишают меня слов, тогда я буду бодрствовать и попытаюсь молиться Богу посредством моего пера. Постараюсь вызвать образ Богоматери, чтобы она заступилась за меня». Пока я выбирала кусок угля, руки у меня тряслись. Я не рисовала уже несколько недель. Он успел затупиться. Я отыскала нож, завернутый в кусок отцовской материи, и принялась затачивать уголь. И этот знакомый звук ласкал мне слух. Но от темноты ли, или от того, что мои пальцы были влажными, лезвие вдруг выскользнуло из них, и рассекло мне ладонь и запястье. Кровь брызнула немедленно, такая яркая на фоне моей землисто-бледной кожи, что никакая краска не смогла бы с ней сравниться. Я, словно завороженная, наблюдала за тем, как алый ручеек делается шире, растекается и, наконец, дойдя до локтя, начинает капать на пол. «Что за историю?» — рассказывал мне как-то Тамаза о сумасшедшем в тюрьме, который вскрыл себе вены, чтобы написать на стене о своей невиновности, но, начав, уже не мог остановиться, и на следующее утро его обнаружили обескровленным и бездыханным в углу камеры, а все стены были испещрены засохшими черными словами. Какие истории поведала бы сейчас я, если бы нашла для них нужный цвет? От этой мысли меня бросило в дрожь. Теперь кровь текла сильнее. Надо наложить жгут, как учила меня Ирила, но не сейчас. Я схватила глиняную мисочку, в которой летом зажигали куренье от комаров, и подставила под рану. Капли сливались, набухали на моей коже, а затем крупные и тяжелые падали в миску. Вскоре там собралась уже небольшая лужица. Жидкость жизни, божья чернила. Слишком драгоценные для бумаги. Вскоре я почувствую боль. Мне понадобится ткань, чтобы туго перевязать руку. Но тряпица, в которую был завернут нож, слишком мала для этого. А все мои одежды жалко пачкать. Я сняла через голову ночную рубашку. Использую ее. Сейчас. Сначала нужно выбрать кисточку из горностая. У нее кончик толстый, как солнечный луч в полированном зеркале отразилось мое тело. Мне снова вспомнилась змея, плясавшая по натертым маслом рукам попрошайки, переливавшаяся чешуйками на солнце. При свете светильника капельки пота на моей коже казались жемчужинами. Мой муж и мой брат в эти минуты, скорее всего, сплетаются в экстазе, утоляя вожделение. Я никогда не почувствую того, что чувствуют сейчас они. Мое собственное тело останется для меня чужой страной, неизученной и нетронутой. Никто не будет ласкать мою кожу, восхищаться ее красотой. Я погрузила ногти в кровь и быстрым движением провела прохладную влажную полосу от левого плеча вниз, затем по груди. На моей коже словно расцвел алый флаг. «Ради Бога!» — она сразу вцепилась в меня, как увидела. Миска полетела на пол и раскололась. Кровь выплеснулась на пол. «Оставь меня!» — она выхватила у меня кисточку, сжала мне руку повыше локтя и подняла ее кверху. Ее пальцы тисками впились мне в тело, надавливая, чтобы унять кровь. «Оставь меня в покое, Ирила!» — снова закричала я, и голос мой прозвучал высоко и сердито. «Не оставлю! Вы все еще во власти сна! Вы так метались и стонали, что я отправилась за снотворным для вас!» И другой рукой она подхватила мою сорочку и начала туго обматывать ею мою рану. «Ай, больно! Оставь меня в покое! Говорю тебе, со мной все хорошо!» «Еще бы не хорошо! Ведь вы совсем обезумели!» Я и сама понимала, что со мной что-то не так потому что тут раздался мой смех, а смеяться было нечему. Я заметила, как у Ирилы расширяются глаза от ужаса. Она притянула меня к себе, прижав к груди так крепко, что я едва могла дышать. «Все хорошо, все хорошо», — повторяла я, и вот уже мой смех перешел в слезы. И тут боль от пореза прожгла меня, как каленым железом, и мне пришлось уже бороться кое с чем посильнее жалости к себе.